Глава 20. Люси. Я направил запрос в британский архив, чтобы получить информацию о трёх леди, которыми вы занимаетесь, сказал Оливер, когда в пятницу утром Люси вошла в книжный магазин. Есть надежда, что они успеют ответить до вашего отъезда. Большое спасибо. Кофе? Она подала ему латте и булочку с черникой, решив угостить Оливера в знак благодарности. Спасибо. «Нам будет вас не доставать». Он поднял стаканчик с кофе, как будто произносил тост. «Только потому, что я держу вас на кофеине?» рассмеялась Люси. «Вовсе нет. Но кофе помогает. А теперь за работу». Люси ухмыльнулась и направилась к своему столу. После долгой беседы с Вивьен они пришли к одинаковому выводу. Без дат рождения и адресов они дальше не продвинутся. Несколько перспективных зацепок ничего не дали, Айрис словно исчезла. У меня для вас кое-что есть, Эш протянула Люси сложенную газету. Фотография к статье была сделана пару десятилетий назад. Люси сразу же узнала трёх нарядно одетых женщин на снимке: сестёр Митфорд, Джессику, Дебру и Памелу. Они позировали фотографу на презентации сборника писем Нэнси. Статья посвящалась Нэнси, самый старший из детей Митфордов. Сёстры рассказывали, что она была связующим звеном между ними, не только объединяла всех, но и привлекала внимание к семье после войны. По их словам, благодаря роману В поисках любви и последовавшим за ним книгам, Митфорды ожили для миллионов читателей. Айрис здесь не упоминается, заметила Эш. Но взгляните-ка сюда. Она постучала пальцем по фотографии. Минутку. Она подала Люсе лупу, которую использовала для изучения редких книг. Люси поднесла стекло к газете, тщательно рассмотрела сестёр, а когда перешла к женщине на заднем плане, потеряла дар речи. Булавкой в виде ириса ярко выделялась на лацкане жакета незнакомки, стоявшей с печальными глазами позади сестёр. О, господи, выдохнула Люси. и перевела взгляд на булавку в виде ириса, прикреплённую к её собственной сумке. "Не благодарите", э широко улыбнулась. "Наконец-то я вижу её лицо", прошептала Лёсе. Женщине на фотографии было за 60, красивая с мягкой улыбкой, но немного не в фокусе. Если бы не лупа, Лёся никогда её не заметила бы. Пересняв фотографию из газеты, она немедленно отослала её Вивьен. в надежде, что сестре удастся идентифицировать Айрис. За ланчем Люси покончила с библиотекой Мастерс. Затем заскочила на аукцион, чтобы купить несколько книг. Оливер хотел приобрести их для магазина до начала рождественской суматохи. В зале она безуспешно высматривала Гевина, с которым не виделась два дня. Он уехал по делам в Шотландию. Правда, они планировали вместе поужинать сегодня вечером. Люси предвкушала эту встречу, ведь скоро она улетит в Соединённые Штаты. Океан разделит её с городом, который она полюбила, и с людьми, которых встретила. Спускаясь по узкой лестнице, она столкнулась с Оливером. "У вас есть минутка?" спросил он. "Конечно, отлично". Он кивнул наверх, и она последовала за ним в его кабинет. Усевшись напротив, Люси слегка нервничала. О чём пойдёт речь? Может быть, это связано с британским архивом. Мы получили большое удовольствие от вашего пребывания здесь, Люси. Спасибо. Я тоже получила большое удовольствие. Надеюсь, Emerald и Heywood продолжат сотрудничество. И я надеюсь, вы проявили высокий профессионализм и целеустремлённость при работе со своим клиентом, а также помогли пополнить наши запасы. Благодаря вам я чувствовала себя здесь как дома, улыбнулась Люси. «Вы замечательно вписались. Именно по этой причине я и хотел с вами поговорить». Люси склонила голову на бок. «Я предлагаю вам работу. Понимаю, что прошу многого — отказаться от должности в Эмиральд Букс и совершить трансатлантический переезд. Но вы замечательный кандидат на должность главного хранителя библиотек здесь, в Хейвуде». У Люси захватила дух. «Работа в Лондоне». шанс назвать этот изумительный город своим домом, возможность курировать библиотеки помещичьих домов и старых замков. Если бы только она смогла поверить в себя. Но ведь Нэнси Митфорд, несмотря на все беды, которые обрушивались на неё, оставалась храброй и не раз возрождалась из пепла. Возможно, именно это и привлекло к ней Люси. Не исключено, что и она сумеет найти в себе мужество, чтобы начать всё сначала. дать мечте шанс. И потом, в её жизни появился Гэвин, переезд в Лондон позволил бы им продолжить отношения. "Могу я подумать?" спросила Люси. Оливер кивнул. "Конечно. Если я приму ваше предложение, мне всё равно придётся лететь в Соединённые Штаты в понедельник. Нужно завершить проект. Разумеется, иного я и Нова Йорка я не ожидал, а я тем временем, в случае вашего согласия, улажу вопросы с визой. Люси поднялась и пожала руку Оливеру. Я скоро дам ответ. Она хорошо потрудилась, собирая книги для библиотеки Мастерс. В США уже началась отделка помещения для этого книгохранилища. Люси не сомневалась, она получит повышение в Emerald, которое станет кульминацией её тяжёлой работы. И вот теперь новый шанс, словно вторая туфелька из хрустальной пары. Две потрясающие профессиональные возможности на выбор. Единственное, что ей необходимо сделать, это решить, которая из них сделает её счастливее. В своей квартире Люси развернула последнее письмо Нэнси из пачки. Дорогая Джессика. Милая, как болит за тебя сердце. Я хотела бы находиться рядом с тобой и малышом, но ты так далеко. Нас разделяет океан. Наверное, ты ужасно беспокоишься об Эсмонде. Если бы только я могла что-нибудь сделать. Скажи мне, и я это сделаю. Не знаю, много ли ты сейчас читаешь, но если тебе нужны книги, я пришлю. Я каждый день молюсь, чтобы Эсмонт нашёлся и вернулся к тебе невредимым. Возвращайся в Англию, прошу тебя. Если не ради себя, то ради Па, который ужасно постарел, потому что у него болит за тебя сердце. Правда ты в большей безопасности там, за океаном, вдали от Люфтвафа. О, с каким нетерпением мы ждём от тебя вестей. С любовью Нен.